Эпилог Долго и счастливо Романтическая комедия В ролях Брюс и Маргарет Сцена первая Девочка встречает мальчика Я полюбил тебя с того момента, как впервые увидел Эти полтора года с тобой дарили моей любви время, пространство, энергию и настоящую ее сущность Подпитывали мою душу Ты – моя пища для души «Я люблю тебя, Маргарет». От Брюса, Маргарет. Архив любовных писем. Маргарет. Это было прямо как в кино. Любовь с первого взгляда в переполненном зале, или, точнее, это была любовь с первого толчка в переполненной комнате. Толчка, остановившего на мгновение мое дыхание. На Международной конференции Ассоциации перинатального и дородового здоровья 1995 года Возвращаясь на свое место в первом ряду, я увидела основателя организации Томаса Верни, разговаривающего состоящим стоящим ко мне спиной незнакомцем. Проходя мимо этого человека, я невольно ахнула и рефлекторно приложила руку к сердцу, потому что почувствовала, там прилив энергии. Я остановилась и оглянулась. Томас и незнакомец с любопытством смотрели на меня, на источник громкого вздоха, который был для них такой же неожиданностью, как и для меня. Мне удалось выпалить «Привет». Я направилась к своему креслу, спрашивая себя. «Вау, эй, что это было?» Конференц-зал в сан-отель «Франциско-Кассидрол-Хилл» заполнился сотнями посетителей, но я этого даже не заметила. Я уставилась в пол и старалась оправиться от сердечного удара. Это было не влечение, не похоть, это были хорошие вибрации, выведенные на совершенно новый уровень. Я даже не видела его лица. Наконец я подняла глаза и обнаружила, что незнакомец, один из выступавших на следующей панели, и его имя — Брюс Липтон. В конце заседания, после того, как Брюс взволновал слушателей, мне буквально пришлось проталкиваться к нему через толпу людей вокруг него, подбадривая себя. «Маргарет, не время скромничать. Ты должна пойти и встретиться с этим парнем». Я добралась до Брюса как раз в тот момент, когда он давал свой домашний адрес женщине, которая хотела выслать ему чек за видеозапись его лекций. И, услышав от него «Лахонда, Калифорния», я выпалила. «Вы живете в Лахонде? Я живу в Лахонде!» Итак, у меня была невероятная телесная интуитивная реакция, когда я прошла позади этого человека, жившего всего в нескольких минутах езды от меня в крошечном городке Лахонда. Незадолго до этой конференции я впервые решила открыться для исследования полностью совершенных коммуникативных и эмоциональных отношений, но у меня в этом не было опыта. Я понятия не имела, как это сделать. По этой причине я обратилась, не в первый раз, к Вселенной. Вселенная. Мне нужен знак. Такой ясный знак, что я что-нибудь с этим сделаю. Я была убеждена, что тогда получила этот знак. Как и Брюс, я переосмысливала себя. Мы оба сошли с края наших знакомых миров. Я оставила напряженную и плодотворную 16 работу в компании «Саммит» лидере Калифорнийского движения за развитие человеческого потенциала. Я разорвала 13 отношения со своим наставником, основателем «Саммит». Было очень тяжело расставаться с «Саммит», где я начала работать в 20 лет и ушла оттуда, когда мне было 39. И когда компания, которую я помогала создавать, распалась вскоре после моего ухода, А мой муж умер, мы расстались. Я наконец-то посмотрела реальности в глаза. Прежняя жизнь, которую я любила, закончилась. В саммит мы предлагали практические семинары, наша основная идея будет знакома тем, кто следует работе Брюса. Вы несете ответственность за свою жизнь. Собственно, когда я впервые услышала выступление Брюса, в нем он разъяснял работу, которой я занималась 16 лет, так как я никогда не слышала раньше. Я использовала язык обработки движения за развитие человеческого потенциала, а Брюс — язык клеточной биологии и квантовой физики. Однако я с волнением осознала, и это еще одно подтверждение, что я получила знак от Вселенной, что мы говорили об одном и том же. Мне нравилась моя работа в саммит. Наши клиенты, мои коллеги, которые, как и я, были рьяными практиками самопознания, как и наши клиенты, мы были преданы выяснению, почему наша жизнь не та, которую мы желали. Неудивительно, учитывая мою страсть к внутренней работе, что моей целью после ухода из саммит была обработка, опять это слово, того, через что я прошла для извлечения всей возможной мудрости для вступления в следующий этап своей жизни с открытым сердцем. Но сначала требовалось расслабление. Было приятно просто посидеть за чашечкой кофе и не спешить, не бежать на следующую встречу в моем календаре, на следующий телефонный звонок, на следующий семинар, забронированный «За год вперед». Я объявила друзьям, что собираюсь наслаждаться свободным временем и независимостью. Когда же они высказали надежду, что я найду нового партнера, я беспечно пошутила, что они не должны желать мне хороших отношений, а просто хорошего секса и веселья. Всё изменилось, когда я договорилась о наставничестве с Кэтлин и Гей Хендрикс, использующими телесно-ориентированную терапию для выяснения, что на самом деле происходит с отдельными лицами и парами. Кендрикс были вместе уже 20 лет, но так же, как молодожены, сильно любили, ценили и уважали друг друга. Они приверженцы так называемой эмоциональной прозрачности, определяемой ими как способность знать свои собственные чувства и говорить о них так, чтобы их понимали другие. Во время работы с Кэтлин и Геем я поняла, что несмотря на мое изначальное желание близости в отношениях, я всегда одним глазом наблюдала за выходом через боковую дверь. Я знала, что мне не нужен такой тип взаимоотношений. Я прекрасно справлюсь сама, но Хендриксы вдохновили меня на мечту выйти за рамки моей привычки быть с мужчинами, которых приходилось тащить пинками и криками к близости. Я открыла для себя возможность большой любви». Сцена вторая. Мальчик теряет девочку. «Самая дорогая восхитительная. Спасибо тебе за то, что так сильно любишь меня». Даже если я вел себя неподобающим для такой любви образом, я очень тебя люблю. Брюси. От Брюса Маргарет. Архив любовных писем. Брюс. Вы, вероятно, думаете, что Маргарет, потрясенная первой любовью, и я, два инертных газа, справившиеся со своим негативным программированием. И один из нас даже регулярно читал лекции о его способности мешать создавать жизнь, которую вы желаете. Быстро испытали блаженство. Это не совсем так. Мы называем наши отношения романтической комедией, потому что первые полтора часа, на самом деле шесть месяцев, содержали серию неудач и линий, которые нельзя переступать, более характерных для дипломатии высокого уровня, чем «Долго и счастливо», а также много-много радости и смеха. Толчок в сердце Маргарет понятен, и, конечно, он вас не удивит, потому что вы уже прослушали главу 2. Все организмы, как вы помните, передают уникальные вибрационные автографы. В данном случае Маргарет создала в своем сознании специфическое и уникальное видение, когда работала с Хендриксами, неврологическое видение с уникальными частотами мозга. Затем обратилась к Вселенной с помощью ее суперкомпьютерного подсознания с поисковым запросом предупреждения, когда правильная гармоническая вибрация войдет в ее поле. Проходя позади меня, Маргарет прочитала энергетический автограф, исходящий от меня, который согласовался гармонично. Это история хороших вибрациях с чистотой, которую искало ее подсознание. Факт, что Маргарет рефлекторно схватилась за сердце, в тот момент также понятен для меня, потому что я верю, сердце — это принимающий и реагирующий орган, считывающий наши энергетические поля. Когда на Карибах у меня произошло озарение о клеточных мембранах, описанное в книге «Биология веры», именно мое сердце мгновенно отреагировало в тот удивительный момент. Кстати, я часто называю этот момент своим сердечным оргазмом. Это не только момент, когда я получил это, но и момент, пробудивший способность моего сердца ощущать истину. Хотя я понимал душевный трепет Маргарет, но не испытывал того же, когда ее встретил. Я осознавал, что меня влечет к привлекательной, интересной, сильной, прямой и честной женщине, но еще не знал того, что сейчас для меня так очевидно. Я встретил любовь в своей жизни. Я объяснял во введении, что когда дело доходит до отношений, я не шустрый ученик. На самом деле я из тех, кто остается после школы и тысячу раз пишет на доске. Я добился невероятного продвижения в отмене своего программирования, которое я знаю, позволило Маргарет войти в мою жизнь, Но остатки моего программирования все еще сдерживали меня. Я хотел честных отношений, но таких, которые не требовали, чтобы я отредактировал хотя бы одно слово из моей семнадцатилетней мантры. Я никогда больше не женюсь. Оглядываясь назад, я понимаю, что совершил то, что могло оказаться самым глупым шагом в моей жизни. Я позволил ей уйти. Я не хотел вводить Маргарет в заблуждение и сказал ей, что не стремлюсь к серьезным отношениям. Сцены 3 и 4. Юноша и девушка начинают свое путешествие. «Существование с тобой открыло мою любовь. Я хочу продолжать расти в этой замечательной любви, которую испытываю с тобой и для тебя. Мне нравится просыпаться с тобой, разговаривать, хихикать и любить. Мне нравится твоя глупость. Мне нравится твой смех. Мне нравится, как мы вместе весело проводим время». Я люблю тебя, моя дорогая Маргарет. От Брюса, Маргарет, архив любовных писем. Маргарет, когда я услышала от Брюса или подумала, что услышала, что он не готов, я поступила правильно в данной ситуации, пожелала ему всего хорошего. Но потом я плакала несколько дней, будто потеряла любовь в своей жизни. Странное поведение, но не в случае, если вы принимаете во внимание объяснение квантовой физики Брюса, изложенное ранее, учитывая, что я разговаривала с Брюсом всего несколько минут. Конечно, на этом все не закончилось. После нескольких перипетий и поворотов, все на протяжении сцены 3 нашей романтической комедии, мы начали встречаться. Но все еще не были именно на неизбежном пути долго и счастливо. На каждом свидании Брюс напоминал, что он не подходит для отношений, и на всякий случай, если я не получила сообщения, он заботился о том, чтобы мы встречались у него дома и готовил еду. Не хотел быть обязанным мне, чтобы это не было похоже на окончательное обязательство. После долгих колебаний я преодолела свои сомнения по поводу поиска отношений без обязательств с Брюсом, решила, что рискну разбить свое сердце. Я поклялась узнать все о том, как полностью существовать с другим человеком. Я отказалась от полной преданности в банальной прозрачности, пока длились наши отношения поэтому каждую неделю после выслушивания заявления Брюса об отказе от ответственности мы переходили к моей программе эмоциональной прозрачности, заключавшейся в честном общении. Есть вещи, о чем нам нужно поговорить. Вскоре я выяснила, к своему удивлению, что хотя на первый взгляд я определенно была более напряженной и серьезной, я встретила свою пару. Большой ум Брюса и большое сердце означали, что я должна стать более экспансивной, чтобы не отставать от него. Я начала много узнавать о выражении любви, и, что еще более удивительно, я многое узнала о преданности, хотя он не использовал когда-либо это слово. Поначалу, несмотря на мою страсть к самоисследованию, эмоциональная прозрачность меня утомляла. Требовалось постоянное присутствие даже в моменты, когда мне хотелось уединиться, и в какой-то момент возникло искушение сказать «Это слишком трудно». Но вместо этого я решила продолжать и сосредоточилась на наслаждении нашим великолепным временем вместе с трогательным, забавным и милым Брюсом. Мы делали глупости, много хихикали и смеялись, кстати, это сохранилось до сих пор. Соседка Брюса сказала, что ей нравилось навещать своих лошадей, которые паслись перед его домом, до сельская местность, потому что она тоже становилась счастливой, слыша наш смех. Смеяться вместе мы начали еще до того, как я смирилась с отказом Брюса от обязательств. На одном из наших первых свиданий Брюс предложил сыграть в скребл. Вскоре он узнал, что я люблю скребл и для победы играю в него беспощадно. Когда я выиграла, он был в шоке. Впечатлен моим словарным запасом, превышающим внушительный его. Я сказала, что предложила бы сыграть уже при первой нашей встрече, если бы знала, насколько сильное впечатление произведет на него моя игра. На самом деле я победила Брюса не за счет своего большого словарного запаса, а за счет использования непонятных двух- и трехбуквенных слов. Слова "скрэбл" я давно выучила наизусть. Одно из моих любимых «Ое» — «Ое», яростный вихрь на Фарерских островах. Брюс устроил шуточную презентацию моей победы, наполненную нелепыми словами, которыми я его побила. Я каталась по полу от смеха. Поражение стало для него проблемой, и когда он, наконец, сделал это, я сказала. Как здорово! Нам было весело, но мы также общались и на более глубоком уровне. Брюс много лет следовал чему то сценарию счастливой жизни, его жизнь была слишком серьезной, я поняла, что мне нужно облегчить и смягчить свой язык после 16-летней карьеры, посвященной противостоянию происходящему сейчас. Наши друзья стали замечать, как хорошо нам вместе. Друзья Брюса, знавшие о его страхе и обязательств, советовали ему сделать все для сохранения наших отношений. Один прямо сказал ему приходить только вместе со мной. Мои старинные друзья говорили, что никогда не видели партнера, так хорошо совпадающего с моим высоким уровнем энергии. Даже несмотря на потребность Брюса повторять свой отказ от ответственности и мою необходимость продвигать свою программу эмоциональной прозрачности твердо и быстро, чтобы я не застряла с другим мужчиной, не захотевшим разбираться со своим дерьмом, выражаясь неделикатно, на определенный уровень, как и наши друзья, Я полагаю, мы знали, что уже начали наше путешествие к долго и счастливо. Сцена 5. И другие. Ухабистый путь к долго и счастливо. Путь настоящей любви никогда не был гладким. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Маргарет. Конечно, это еще не был прямой путь к долго и счастливо. Люди часто спрашивают меня, спорим ли мы с Брюсом, и я отвечаю, что вначале точно спорили и способами, которые были знакомы многим парам, а затем рассказываю историю нашей дорожной поездки до GPS. Мы поехали навестить друзей. Поездка была недолгой, всего два часа, но мы заблудились. Я предлагала нам остановиться, чтобы узнать дорогу, но Брюс продолжал сворачивать и пытаться разобраться в этом. Да, вздох. «Я знаю, это стереотипные реакции мужчины и женщины». Я сказала что-то вроде «Я бы так не делала». Но Брюс уже был сильно зол на меня и на самого себя, поэтому заехал на парковку торгового центра, вышел и произнес. «Хорошо, веди машину сама». И мы прямо на публике, стоя нос к носу, стали орать и указывать друг другу, что делать и куда ехать. После нескольких секунд этого ожесточенного спора мы остановились, Отошли друг от друга, глубоко вздохнули, произнесли звуки вроде «фу» и «вау» и вернулись в машину. Помолчав, мы начали говорить о невероятно сильных рефлекторных реакциях у нас обоих и о том, что это было не то, чего каждому хотелось. Это было противоположностью радостному сердечному трепету, который я испытала в отеле «Cassedral Hill». Это был типичный случай плохих вибраций. Прошла почти неделя. Брюсу это время запомнилось как две недели, прежде чем плохие вибрации рассеялись. В то время мы договорились, что такое больше не повторится. В прошлом мы оба уже имели такого рода неустойчивые разрушительные отношения, и нам было действительно понятно, что мы больше не собираемся допустить такого. Тогда мы испытали шок, что еще можем оказаться подверженными сильному гневу. Но теперь, глядя с высоты пройденных долгих счастливых лет, я думаю, что невозможно иметь по-настоящему интимные отношения без чего-то темного, типа такого гнева, который заставляет вас хотеть причинить страдания вашему партнеру, чтобы доказать свою точку зрения, без такого рода оскорбленных чувств, которые заставляют вас хотеть отомстить. После нашего конфликта на парковке мы озадачились, хотим ли мы быть правыми всегда или нам важнее иметь отношения. Выбор — наши отношения. Затем мы сознательно и подсознательно, мы всегда осознаем наши четыре разума, Решили нести ответственность за помешательство на контроле и работать над освобождением от нашей потребности всегда быть правыми. Во-первых, я придумала способ, позволяющий обуздать мою склонность к критическим высказываниям в эмоционально напряженные моменты. Я думаю, мы все с этим знакомы. То, что вы хотите сказать, будет как соль на рану. Вы это знаете, поэтому клянетесь этого не говорить. Однако все равно выпаливаете эти слова. Это разрушительное, подсознательное программирование, потому что знаете, что вы правы, а ваш партнер не прав. Способ, которым я подавлял рвущуюся наружу критическую болтовню, состоял в том, что я шла в ванную, смотрела на себя в зеркало и говорила с собой с глазу на глаз. «Маргарет, ты хочешь быть права или ты хочешь быть в любви?» — требовалась практика. Я делала это снова и снова, и, наконец, это сработало. После сеанса у зеркала Я возвращалась в комнату, переместив свою энергию в сердце. Я решила направить свою энергию на безусловную любовь, поэтому мои слова были только добрыми. Мы с Брюсом еще разработали способ, помогающий перейти от обиды, гнева или страха к безусловной любви. Мы и научились почти автоматически, молча воссоединяться прикосновениями, а не спором о том, кто прав. Воссоединение означает, что независимо от того, насколько плохо вы себя чувствуете, насколько сильно вы думаете, что ваш партнер причинил вам боль, насколько сильно вы хотите, чтобы ваш партнер немного пострадал для доказательства своей точки зрения, вы сидите вместе, молча, не споря, восстанавливая связь на более глубоком уровне, чем слова. Если вы забудете о деталях спора и войдете в контакт друг с другом, ваши сердца снова откроются и все очень быстро наладится. Вы должны ощущать прикосновение коленями, кистями, предплечьями, не прикасаясь. Вы просто сидели бы там и томились. Каждый день мы используем слова любви для восстановления связи. Даже когда Брюс в разъездах и читает лекции, мы делаем это по Скайпу. Мы говорим: "Я люблю тебя" постоянно. И когда проходим мимо в коридоре, и когда один из нас выходит из дома и так далее, мы часто используем милые, глупые прозвища, придуманные Брюсом, такие как "гуси" Брюси, и мы заботимся о том, чтобы у нас каждый день было много объятий и поцелуев, что породило еще одно глупое прозвище — Чмочеллини. Если вам кажется, что это звучит немного чересчур, вы не одиноки. Салли Томас, работающая со мной в Mountain of Love Productions, рассказывает, что когда впервые встретила нас, ей показалось, что постоянные «я люблю тебя» звучали слишком приторно. Но со временем она стала ценить их. При любой степени напряжения отношений Брюс и Маргарет всегда используют принятие, любовь и доброе общение. Они не цепляются за вещи и не становятся обидчивыми. Эффект медового месяца не прошел. А далее она начала подражать нам. Забавно, что это передалось и мне. Это хороший способ, когда ты с кем-то, кто сводит тебя с ума. Надо просто помнить, что любишь его до смерти. Что касается меня, я думаю, что постоянная подпитка — хорошая вещь. Я не принимаю наше долго и счастливо как должное. Как и у Брюса, моя нуклеарная семья не отличалась позитивными отношениями. Я ушла из дома в 16 лет в уверенности, что могу позаботиться о себе лучше, чем обо мне заботились дома, ведь я была там взрослой. Я убеждена, что наша романтическая комедия Могла превратиться в трагедию, если бы мы оба не осознавали свое негативное программирование, не пытались его преодолеть и не укрепляли каждый день нашу любовь словами, поддержки и признательности. И делами. В конце концов, только хороших вибраций недостаточно, что не удивит слушателей этой книги. Я встречала людей, убежденных, что они родственные души, потому что они были так энергетически настроены, но их отношения так и не сложились. Прежде чем мы смогли перейти к долго и счастливо, Нам обоим нужно было разобраться со сдерживающим нас невидимым багажом. Финальная сцена. Долго и счастливо. Твое великолепие освещает мою жизнь. Я так нежно люблю тебя. Я воистину понимаю, что такое рай, ибо ты дополнила мое понимание. С любовью к тебе, моя дорогая Гаселина, Брюси. От Брюса Маргарет. Архив любовных писем. Брюс. Итак, я говорил, что медленно учусь, но в данном случае не настолько медленно. Прошло шесть месяцев с первой нашей встречи. Мы сидели в гостиной. Маргарет на диване, а я на полу, прислонившись к дивану. Когда я начал смеяться, потом спохватился и остановился. Маргарет спросила, над чем я смеялся. В конце концов, я сказал ей, почти выпалил. «Маргарет, ты выйдешь за меня!» Ответом на эту важную новость, последовавшую после 17 лет повторения моей мантры «Я никогда больше не женюсь» было «Ага, как же». Фактически она отвечала так всю неделю, пока я не убедил ее, что серьезен. Наконец я понял, что Маргарет была той женщиной, с которой я хотел быть. Наконец я понял, что у меня те отношения, о которых я мечтал. Мы делились всем, включая и продолжая включать бекон. Если есть четыре куска, она получает два. Нам было весело, и мы были очень близки. Это был важный рубеж, отказ от моей мантры «никогда больше не женюсь», и это был естественный шаг вперед, о совершении которого мне не пришлось долго думать. Для меня наступил поворотный момент, когда я понял, что доверил Маргарет свою жизнь. В глубине души я знал, что если понадобится, чтобы кто-то принял решение о моей жизни, когда я буду недееспособен, Она будет единственной, кому я смогу доверить это сделать. За всю жизнь у меня никогда не было такого ощущения, что я могу при необходимости доверить свою жизнь кому-то другому. Осознание степени моего доверия к ней было ошеломляющим. Я убедил Маргарет в серьезности своего доверия к ней и в том, что я не чувствую больше необходимости заявлять об отказе от ответственности, и мы решили провести эксперимент в долго и счастливо. Задача эксперимента состояла в продолжении того, что мы делали без какой-либо конечной цели. Вместо этого мы посвятили себя Дзену, подобному долго и счастливо эксперименту быть здесь и сейчас без каких-либо долгосрочных целей. 17 лет спустя и далее наш эксперимент жить долго и счастливо продолжается. Я, как и Маргарет, не думаю, что наш эксперимент точно был обречен на успех. Его начало было отличным, но если бы мы не скорректировали курс, Если бы мы не справились с продолжительным бессознательным поведением, вряд ли у нас это получилось. Маргарет уже описала некоторые обычаи любовного общения, которые мы внедрили в наше подсознание. Я думаю, что то, что мы выделили для себя выходные для медового месяца, тоже сыграло решающее значение. Это были три дня. Наше расписание позволило вскоре их продлить до четырех. Пребывание в коконе, когда мы сменили реальный мир на наше уединение в лесистых горах. Даже сейчас, когда очень заняты и не в состоянии организовать такие выходные, мы все еще испытываем сегодня любовь и радость друг к другу, которые испытывали в те выходные в начале наших отношений. Иногда, признаюсь, я жалею, что мы не испытали эту любовь и радость, когда были молоды. Однажды я поделился мыслью с Маргарет, что если бы мы встретились в старшей школе, то были бы школьными возлюбленными. Она сначала умилилась, но потом, подумав, мы пришли к выводу, что это бы не сработало. Если бы мы встретились в старшей школе, это дорожное путешествие по GPS, возможно, не было бы единичным событием. Нам обоим пришлось бы сначала многому научиться и отменить множество подсознательных программ, прежде чем мы остановили наши шаткое созависимое вращение и стали инертными газами. Жизнь показывала снова и снова, что пока не возьмешь себя в руки, ты не готов к большой любви, а готов только к одним из тех созависимых отношений, в которых отчаянно нуждаешься в партнере. Помните женщину на Карибах, правильно сказавшую мне, что я был слишком нуждающимся? Когда вы научитесь самостоятельно вращаться в равновесии, подобно инертному газу, большая любовь станет возможна. Я лично пережил 40 беспокойных лет, но должен сказать, что теперь, когда я здесь, они не имеют значения. Это того стоило. Надеюсь, прослушав эту книгу, вы сможете значительно сократить время своего обучения и не станете таким же неспешным учеником, каким был я. Теперь вы уже знаете о подсознательном программировании и о том, как оно может подорвать вашу жизнь и ваши отношения. И я надеюсь, вы будете стараться устранить его, активно относиться к принятию ответственности за создаваемые в вашей жизни отношения и проявлять инициативу оставить свои созависимые отношения позади. Если вам нравятся романтические комедии, обязательно продолжайте их смотреть. Но есть огромная разница между просмотром чужого сценария и написанием собственного. Создайте свою собственную романтическую комедию, одав главной роли человеку, которым вы хотите быть, и человеку, которого привлекаете в свою жизнь. Написание собственного сценария «Долго и счастливо» означает, что больше никакой виктимологии, никаких рассказов вроде тех, что я создавал раньше, типа «Она плохо поступила со мной» и, пожалуйста, без чувства вины за прошлые отношения. Откуда вы могли знать, что невидимое программирование без вашего ведома подрывало, Ваши отношения. Наслаждайтесь каждым моментом сегодняшнего дня. Продвигайтесь дальше. Отпустите вчерашний день и никаких оправданий. Если Маргарет и я смогли заставить это сработать, то сможете и вы. Конечно, если вы одна из тех счастливых пар, которые познакомились во втором классе, полюбили друг друга в старших классах и преуспевают во взрослой жизни, Мазальтов, вам не нужны объяснения или воодушевления по крайней мере, в области отношений в вашей жизни. Ваши четыре ума уже сошлись. Я надеюсь, что мы с Маргарет сможем вдохновить вас. Однако мы не сможем предложить план жизни долго и счастливо, потому что нет универсального решения. Маргарет и я, как вы теперь знаете, выбрали абсолютно разные пути, чтобы добраться до готовности создания нашего долга и счастлива. Но я могу предложить вам некоторые ресурсы и удобную памятку в приложении, которая следует за этим эпилогом. Я также Не могу предложить вам идеальность. Долго и счастливо вовсе не означает, что я совершенен или что в моей жизни все совершенно. А означает, что я заново переосмыслил себя и свою жизнь. Я живу не в том мире, в котором жил раньше. Вещи типа протекающей крыши, штрафов за парковку и крайнего срока сдачи этой книги, раньше сбивавшие меня с толку, теперь не переворачивают меня с ног на голову и не выводят наши отношения из равновесия мы с маргарет никогда не теряем нашу любовь чтобы ни происходило в нашей жизни чтобы ни случилось все нормально я могу предложить вам надежду на лучший мир когда вы создаете отношения долго и счастливо, то начинаете привлекать единомышленников которые образуют буфер между вами и другой частью мира с которой вы раньше были на передовой вы создаете свой собственный пузырь наполненный сиянием инертных газов тех самых просветленных инертных газов из главы пять то есть людей, которые знают, что можно жить по-другому. Я думаю, что вся планета была бы частью этого пузыря, если бы наши жизни не были деформированы программированием. Вся планета светилась бы как лазер, потому что она была бы наполнена любовью. Альберт Эйнштейн однажды сказал, «Есть два способа прожить свою жизнь. Человек ведет себя так, будто ничто не является чудом, другой — будто все вокруг чудо». Создайте свой собственный свет и поделитесь им со своим партнером и с другими, чтобы наша планета сияла лазерным излучением инертных газов, которые каждый день создают рай на Земле. Подобно моему герою Эйнштейну, инертные газы знают, что мы можем прожить нашу жизнь так, будто она и есть чудо.